Всему есть предел. Правду о себе я бы стерпел. Но делать из меня героя? Как я детям в глаза смотреть буду? Сядь, рявкнул влиятельный секретарь. Как с вами трудно, Болон. Что с тобой, что с Илиной? Два сапога – пара. Лина написала твою биографию по моему приказу. Не просьбе, а приказу. Дошло... Официально она все еще числится в департаменте. И вообще, не суйся в политику. Это не твой профиль. Политика – это пресс. постоянное, не на миг не ослабевающая усилие. А ты молод. Под постоянным нажимом даже мрамор, камень, течет. От удара, сам знаешь, только осколки в стороны. Но зачем Илиша во все это суется? Господи, Болон! Ты до сих пор не знаешь, на ком женился. Лина занимала в департаменте очень высокий пост, когда в нее втерился этот наглый юнец. Всерьез рассматривался вопрос о посылке ему повестки. Лина не дала, хоть почла сама уйти в бега. Департамент полглаза следил за юнцом и несколько раз предупреждал ее. У нее очень сильно развито чувство долга. «Знаешь, что это такое?» «Теоретически», — хмыкнул Болон, — «уже что-то. Ты не забыл, по какому ведомству проходишь? Или думаешь, что у нас все криминалы пользуются привилегиями? Кроме тебя есть еще один. К нам попал за двойное убийство. По сравнению с тобой невинный ягненок. Показать, как его готовят? Не надо. Я пользуюсь привилегиями». Потому что я вам нужен И я зубастый. Первое верно, второе нет Все твои зубы в компе лины. Без компа ты рядовой криминал К тому же по уши в дерьме Так что не мешай мне отмывать твою шкуру Кому нужна моя отмытая шкура? Мне, чтобы не вылететь из кресла Тебе, чтобы уйти с нового старта Элите чтобы оправдать твои художества молодым, которые получат повестки, твоим девочкам, когда кончится энтузиазм и наступят суровые трезвые будни. И в конце концов, факты изложены верно. А что при этом говорилось? Кого это интересует? После тебя останется новый старт. Вот что важно. Новые методики, новые программы подготовки. «Ладно, шеф, уговорил. Делай с моей биографией что угодно, но с одним условием. Ты поможешь восстановить проект святителей. Почему тебя в детстве автобус поперек не переехал? Попробую, но не обещаю. Голосовать буду «за», это гарантирую».